ПЕРСПЕКТИВЫ Каковы же перспективы русской модели управления? Суждено ли ей или отмереть как устаревшей? И как отмереть? Вместе со страной или без нее? Или сохраняться неизменной? Или преобразоваться во что-то новое и более современное? первое просто нереально. Прежде всего потому, что времена, когда безжалостная межгосударственная конкуренция уничтожала государства и населяющие их народы, давно миновали. А представить себе ситуацию, при которой русский народ вдруг откажется от своей системы управления, которая и сделала его этим самым народом, невозможно. Ведь национальный менталитет – являющийся неотъемлемым элементом системы управления, останется тем же самым. Отказаться от своего менталитета не смогут, даже если очень захотят ни индивидуум, ни народ. Чем резче перемены в социально-политическом строе, тем заметнее неизменность базовых, структурообразующих элементов национальной системы управления. Так большевистская революция, казалось бы, изменила все, но сохранила и продолжала использовать все главные управленческие идеологемы и механизмы. Как было дореволюционное русское общество сословным, так оно осталось и при большевиках, просто знаки поменялись. Бывшие высшие сословия стали низшими, а бывшие низшие и угнетаемые превратились в высших и угнетателей. Советское государство продолжало отслеживать социальное происхождение каждого подданного. Например, обязательный пункт анкеты о профессии родителей из рабочих, служащих или крестьян с еще большим рвением, чем царское. Уравниловка — являвшаяся в дореволюционной России преобладающей тенденцией в СССР, стала безальтернативным способом перераспределения ресурсов, также и с другими характеристиками системы управления. Россия не единственная страна, пытавшаяся, да и сейчас пытающаяся, сознательно заменить свою систему управления на более подходящую – Пока что никому в мире это не удавалось. Напротив, на протяжении всей второй половины XX века можно проследить, как самые разные страны, даже те, кто столетиями ждал своей очереди на право встать на ступеньку эскалатора, именуемого «Прогрессом», в конце концов находили способ успешно использовать свои национальные управленческие системы для развития рыночной экономики и соответствующих ей социальных и политических институтов. Второй вариант. Сохранение русской модели управления в неизменном виде крайне маловероятен и внутренне противоречив Система управления остается наименее эффективной и наименее модернизированной частью общественного организма. Наша система управления в ее нынешнем состоянии неадекватна тем историческим вызовам, с которыми на рубеже тысячелетий столкнулась Россия. Указанная неадекватность проявляется и в убогих, зачастую карикатурных формах политической демократии, и в отторжении экономикой конкурентных отношений, и в неэффективности государства, и в иррациональном поведении населения. Следствием чего является многолетнее топтание на месте, при котором вынужденные обстоятельствами эскалация реформ не дает ожидаемых результатов. Традиционный для России путь преодоления отставания – Проведение модернизации по западным образцам с помощью государственной мобилизации ресурсов общества и перераспределения их на решающие направления в нынешних условиях уже не срабатывает. Первая причина, по которой подобная модернизация недостижима – сложное устройство современного общества. Одно дело – мобилизовать ресурсы, представленные тем или иным количеством голов скота, призывников и фиксированные подати с каждой десятины земли, и совсем другое, пытаться учесть и мобилизовать спрятанные в балансах многообразные активы реальных и подставных фирм и фирмочек, а также неучтенные доходы физических лиц. Разумеется, можно и далее облагать налогами каждую транзакцию. Но как обеспечить реальный сбор этих налогов? Чем сложнее производство и общество в целом, тем менее действенным становится применение государством традиционных русских управленческих механизмов. Если в эпоху угля и стали экономический рывок требовал централизации сил и средств, то постиндустриальные технологии требуют всемерного развития индивидуализма и свободы. Модернизация больше не означает имитацию технико-производственной структуры ведущих западных государств. На сей раз успех определяется не одним лишь достижением паритета с ведущими капиталистическими армиями, но в еще большей степени, чем в Петровскую или Советскую эпоху, эффективностью воспроизводства социальных институтов и образа жизни, обеспечивающих западные экономические и культурные преимущества.